Отряд третий – ресничатые черви – тубербелярии. Тубербелярии живут как в пресных водах, так и в море, во всех поясах земного шара. Все тело их покрыто массой ресничек, которые беспрестанно находятся в движении и производят водоворот. Впрочем, есть и наземные турбеллярии, которые держатся под корой деревьев или на листьях, в сырых странах. Под отряд первый – немертины, немертини. Немертины, или хоботковые реснищатые черви, имеют удлиненное почти цилиндрическое тело. На голове у них имеется два отверстия, одно из которых ротовое и начинает с собой кишечник, в другом помещается в тяжной хоботок, который может далеко выбрасываться. Этот хоботок служит Немертине оружием, тем более, что при нем обыкновенно бывает еще маленькое известковое острие, так называемый стилет. Подошедший близко к какому-нибудь животному, например, к бокоплаву, Немертина вдруг выбрасывает свой стилет и вонзает в тело жертвы, после чего осторожно подтягивается и вся Немертина, пробирается внутрь своей жертвы через проделанное стилетом отверстие, где и начинает выедать внутренности. К наиболее распространенным немертинам принадлежат четырехглазки тетрастемма, длиной всего в несколько миллиметров, живущие у берегов между водорослей, бермудская наземная четырехглазка тетрастемма агрикола, Принадлежит к сухопутным видам и живет в болотистой почве мангровых лесов на островах Бермудских, Филиппинских и Маскаренских. Хрупкая мекерия. Мекерия соматотома, что в переводе с греческого означает «разрывающее тело». Она живет на иристом дне среди кораллов, Тело ее удлиненное, плоское и при малейшем прикосновении разрывается. Длина 20-60 сантиметров. Выловить такую немертину неповрежденной почти невозможно. Если она уже поймана в сосуд, то нужно осторожно сливать воду, и когда останется немного, сразу облить животное абсолютным алкоголем или кипятком. У них сильно развита восстановительная способность Утраченных частей. У английских берегов водятся гигантские немертины, которые в длину превышают 80 футов. Впрочем, измерять их длину при жизни невозможно, так как при малейшем прикосновении они съеживаются до такой степени, что длина их не превышает нескольких дюймов, при этом уменьшают свою длину раз в 30. Когда одна такая немертина умерла то исследователь, наблюдавший ее, английский натуралист Дэвис, при измерении нашел, что она имеет в длину 22 фута, но из предыдущих наблюдений он вывел заключение, что она могла делаться в четверо длиннее. Это же подтверждают рыбаки, которые уверяют, что немертины достигают 12 и 15 сожений в длину. Живут они среди водорослей на каменистом дне, на глубине от 1500 до 2500 метров. Под отряд второй – прямо кишечные реснищатые черви – Рабдокуэла. Сюда относятся исключительно крошечные реснищатые черви, у которых кишечный канал имеет форму слепого мешка, начинающегося с широкой мускулистой глоткой. Все они гермафродиты – Живут как в соленых, так и в пресных водах. Краеротик или простом. простому Принадлежит к очень юрким, мелким обитателям воды. На переднем конце у них имеется вытягивающийся хоботок, который, однако, не находится в связи с кишечным каналом и служит только оружием нападения. В раздраженном состоянии животное это яростно колет своего врага хоботком. Воронковики, конволюта, имеют оригинальную форму тела, напоминающую бумажку, согнутую в виде пакетика. У них есть пузырек, играющий роль слухового органа. В Средиземном море очень распространены брюхородки или мезостомы, у которых ротовое отверстие помещается на брюхе, почти посредине. Брюхородка Эренберга – мезостомум Ренбергии имеет в длину почти 1 см, встречается в большом количестве на лугах, залитых водой во время весеннего половодья или в мелких прудах. Тело ее полупрозрачно, стекловидно, питается она дафниями и личинками ракообразных и насекомыми. Бочонко-рот, вортекс, имеет также ротовое отверстие на брюхе но глотка помещается несколько позади. Один из бочонкоротов, зеленый бочонкорот, вортекс виридис, окрашен в зеленый цвет, который обуславливается скоплением в его теле зернышек хлорофилла. Подотряд третий – ветко-вистокишечные ресниччатые черви, дендрокоэла. Эти черви имеют большую величину – и потому более доступны для исследования. Самый характерный признак их заключается в сильно разветвленном кишечном канале. В полость кишечника ведет отверстие, открывающееся на брюшной стороне. В нем заключена глотка, которая может сильно выворачиваться и снова быстро втягиваться. Из пресноводных вестито-кишечных чертвей более крупными являются плосковики или планарии, планария, которые достигают 2 см. Молочно-белая планария, планария лактея, живет под камнями на дне или между стеблями и на листьях водных растений. Животное это откладывает свои яйца, заключая их в маленький кокон, который прикрепляет к подводным предметам. Многоглазки, полицелис, имеют длину до 1 см очень часто встречаются в прудах, канавках. На переднем конце тела у них расположено от 30 до 50 маленьких глазок. Более известны малая многоглазка Полицелис лаэригала, черная многоглазка Полицелис нигра, черного иногда слегка буроватого цвета, рогатая многоглазка Полицелис Кормуса, которая водится в быстротекущих ручьях в горных потоках. Морские планарии по своей организации, в общем, сходны с пресноводными. Тело у них всегда плоское, расширенное, часто бывает пестро окрашено. Обыкновенно они держатся, прикрепившись к морским водорослям или к подводным предметам. Интересно, что планарии Байкальского озера сходны с формами океаническими. Есть и наземные планарии Геоплана, которые живут в сырой земле под камнями. Наземная планария Ринходесмус террестрис имеет почти цилиндрическое тело, лишь немного приплюснутая, длина ее около 16 мм, живет в Европе. Двулинейная наземная планария Геодесмус билинаатус Найдена была в одном ботаническом саду в Европе, в земле цветочного горшка. Когда земля становилась суше, она зарывалась глубоко, а при поливке горшка выползала наружу. Подземные планарии, геоплана субтерранеа, отличаются от водных и наземных главным образом тем, что не имеют глаз и имеют более светлую окраску.